374. семьдесят Матерь Агни-йоги. Будем смотреть на все отягощающий дух не как на нечто препятствующее восхождению, но как на то, что яро ему способствует. Да, да, именно, на огорчение, страдания, неприятности, уколы, удары и все то, на что так щедры люди, как на условия продвигающие. Тогда уже будет легко из каждого извлекать пользу и силу и идти не колеблесь не останавливаясь и не являясь смущением. Тогда, воистину, все препятствующее будет служить нам. Этим путем идет победитель. Путь Духа Победный нам радость.